Станиславский о законах речевого общения. Генеральное определение Станиславским законом устной разговорной речи, продолженное мастерами театра, важнейшее смысловое открытие XX века, важнейшее для исследования психологии поведения, законов общения между людьми, это неоценимый и недооцененный вклад в науку о человеке. Открытие было сделано в поисках нового живого и современного театра, который создавали первоклассные мастера, определившие во многом жизнь и развитие театра мирового. Но значение метода гораздо объемнее. Целостность любого явления содержит в себе разные аспекты понимания и применения. Новые знания о мере живой речи сформированные в Русском театре XX века, и прежде всего, система Станиславского, ее законы стали общемировыми открытиями в понимании психологии человека, законов и смыслов его поведения, его деятельности. Изложены здесь законы общения, сформулированные в системе Станиславского, и есть законы речи, ключи к открытию и пониманию написанного текста, превращению словесной ткани в содержательную персональную живую речь. Элементы звенья системы Станиславского являются, по сути, не только составными элементами сценического действия, но конкретной реальностью поведения человека в его отношениях с действительностью. Мы всегда находимся в реальных обстоятельствах времени, места, в условиях ситуации общения – Взаимодействие с партнерами мы осуществляем последовательную цепь действий стараясь не терять их логику смысл стараясь осваивать свои задачи и намерения веря в их объективную ценность двигаясь по перспективе по сквозному действию стремясь к сферхзадаче опираясь на правду переживаемого чувства совершаемых действий намерений желая изменить, улучшить ситуацию в нужном и верном своем смысле, опираясь, рассчитывая на накопленный опыт и знания, живущие в том числе в виде их воображения, в нашей эмоциональной памяти, и идем к цели.